Дисфункциональная семейная система. По сути, инфантильность родителей – это причина всех последующих нарушений функционирования семейной системы, когда она просто не может справиться с задачами воспитания детей и удовлетворения их разнообразных потребностей. Дисфункциональный с латыни дословно переводится как «нарушение деятельности», а дисфункциональные семьи – это семьи, утратившие функции здоровой семьи. В дисфункциональной семье ребенок не чувствует себя в безопасности, не ощущает себя видимым, значимым и даже просто любимым. Ему невозможно удовлетворить свои потребности в близости, принятии, отражении и так далее. Незрелые родители могут создавать только дисфункциональные семьи, то есть такие общности родителей и детей — которых их роли могут быть перепутаны, а общение строится на основе взаимного игнорирования, унижения, насилия, зависимости, использования и прочих нездоровых форм общения. Лев Толстой когда-то написал известную многим фразу «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Как психолог я это подтверждаю. Атмосферу в здоровых семьях, в которых присутствуют зрелые родители – можно описать примерно одинаково. Там царит обстановка спокойствия и безопасности, принятие особенностей друг друга, открытого диалога, ясности посланий, уважения к чужим границам. А вот дисфункциональные, нездоровые семейные системы могут быть очень разными, но все же им присущи некоторые общие признаки. Особенности функционирования для здоровой семьи характерны. адекватные ситуациям и поведению ребенка, реакция родителей, четкие границы, замечание потребностей друг друга. Взрослый остается взрослым во всех ситуациях и несет полагающуюся этому статусу ответственность. Уважительное отношение ко всем членам семьи. Открытый диалог, возможность физического и вербального проявления близости и тепла между членами семьи. Право каждого члена семьи на защиту и поддержку другими. Конфликты имеются, но есть право на выражение своих эмоций, которые выдерживают другие члены семьи и возможность найти компромиссы. Непредсказуемость поведения родителей. Для дисфункциональной семьи характерны насилие физическое, моральное, эмоциональное, химические зависимости родителей, игнорирование интересов друг друга, отсутствие ясной и прямой коммуникации. унижение или неуважение членами семьи, попирание достоинства. Четкие границы отсутствуют, регулярно нарушаются. Игнорирование потребностей ребенка. Исключительно функциональное взаимодействие, запрет на выражение чувств, телесные проявления близости. Завышенные требования и ожидания, постоянная критика и сравнение с другими, высмеивание и сарказм в отношении уязвимости – Частые открытые или скрытые конфликты между разными членами семьи. Смещение ролей, когда родители и ребенок меняются местами. Чувства, состояние и переживания, которые испытывает ребенок. Для здоровой семьи характерны. Безопасность, спокойствие, уверенность в надежности взрослого рядом, право быть в законной зависимости от взрослых, которые несут ответственность за ребенка, чувство собственной ценности и достоинства. надежда на справедливую защиту. Чувство, состояние и переживания которые испытывает ребенок. Для дисфункциональной семьи характерны ощущение небезопасности, одиночества, покинутости, ненужности, отвержения, неценности, неутихающая тревога, перенапряжение ответственностью, которую перекладывают на ребенка родители, тоска, депрессия, страх, стыд, вина, ощущение униженности, переполнение злостью и ощущением невозможности себя защитить, бессилие, беспомощность, желание исчезнуть, быть невидимым, не мешать, не напрягать, не жить в такой семье. Или наоборот, желание спасти родителей, доказать, показать свое право на существование и достоинство. И знаете, что удивительно? Редко ко мне на прием приходит человек, который может ясно представить и описать даже самому себе характер отношений внутри своей семьи. Особенно, если они были какими-то не такими. Как правило, мы это чувствуем, но осознать это бывает сложно. Когда мы находимся внутри отношений, нам очень трудно признаться себе в том, что с ними что-то не так. Трудно признаться в незрелости родителей, например. Или в том, что то, чем они занимаются ежедневно, это чистейшие манипуляции. Или в том, что члены семьи очень разобщены или агрессивны. Да, мои клиенты очень удивляются, когда узнают, что привычное поведение их родителей вообще-то называется эмоциональным абьюзом. И только благодаря называнию вещей своими именами мы получаем доступ не только к горькой правде, но и к возможности присвоить себе свой опыт целиком. Только так мы получаем доступ к сочувствию к самому себе. Так мы признаем, что мы не просто так до сих пор не можем отделиться, у нас были причины и весьма веские. В частности, мне кажется важным назвать вещи своими именами и рассказать вам о следующих явлениях. Очень часто в дисфункциональных семьях происходит серьезная деформация отношений между родителями, родителям и ребенком. Наиболее распространенные формы такой деформации — парентификация и инцестуализация. Парентификация. Парентификация — это обмен ролями между родителями и детьми. Например, мама ждет от своего ребенка решения проблем, а папа — утешения. Один из них требует от ребенка принятия взрослых решений, а другой считает в порядке вещей истерить и все время впадать в ярость, чтобы окружающие успокаивали его. Некоторые родители не осознают этого, а некоторые прямо говорят, что родили детей для себя, чтобы у них был кто-то, кто будет их понимать, помогать и поддерживать. Парентификация. Это попытка сделать ребенка взрослым насильно, чтобы сохранить для себя позицию маленького и зависимого. Ведь настоящая жизнь слишком сложна и тревожна для психики инфантильного родителя. Причем иногда я шучу, что нынешняя парентификация не то, что давешняя. Сегодня к ней можно отнести то, что я наблюдаю сплошь и рядом. Мы, выросшие в условиях, когда у нас не было ни права голоса, ни элементарного замечания нашего человеческого достоинства, как всегда, перестраховались. Сегодня на своих детей мы смотрим из собственной травмы и слишком трепетно относимся к тому, чтобы использовать свою родительскую власть. Огромное число мам вдруг решило, что сама по себе власть — это обязательно унижение и тирания над ребенком, поэтому надо отдать принятие решений даже маленькому ребенку, потому что он уже личность. Это та же самая инфантильность и отказ от взрослой родительской ответственности, на которую в здоровом варианте может опираться ребенок. Совсем недавно в интернете я видела ролик, в котором мама спрашивала трехлетку, пойдет ли он в садик. И он, естественно, отказывался и ревел, что ему совсем не хотелось туда идти. Ведь он так любит маму и хочет с ней остаться. А мама, в свою очередь, соглашалась и говорила, что завтра-то точно надо пойти. Получается, ребенок должен принять решение сейчас и пообещать, что сделает это. Примечательно, что ниже было несколько сотен комментариев с похвалами этой хорошей мамы. Но давайте смотреть честно. Это ложная демократия, суть которой — перекладывание ответственности и избегание того напряжения, которое может родиться, если мама будет настаивать на своей власти. Равнодушие, требовательность, критика и обесценивание делают опасным сближение. А и наделение не своей ролью делают невозможным сделать шаг на выход из этой удушающей связи. Если у ребенка на руках или на шее сидит родитель, то сбросить его, пока ты маленький, практически нерешаемая задача. И невозможно полноценно психологически вырасти, если ты родитель своему родителю. Мы вынуждены становимся сильнее и старше, чтобы решать взрослые проблемы. Но это не повод для гордости. Это та же самая медаль, вызывающие слезы. То, что мы вынуждены были стать взрослыми слишком рано, означает лишь одно — у нас либо совсем не было детства, либо оно закончилось раньше, чем это должно было случиться. Здесь я хочу просто поделиться цитатой из книги известной писательницы, исследователя проблем стыда и феномена уязвимости, Бренне Браун, наверное, для того, чтобы показать, что это не было исключительно феноменом нашей реальности. В своей книге «Вопреки, как оставаться собой, когда все против тебя», она пишет. Когда родители ругались, брат и сестры приходили ко мне в комнату, и мы вместе ждали окончания ссоры. Как старшая сестра в попытке защитить себя и младших, я решила использовать новоприобретенные навыки своего человека. Если я научусь понимать, что послужило причиной очередного скандала, я смогу совершить чудо, починить родительский брак и спасти нашу семью. Когда мне удавалось погасить ссору, пользуясь своими наблюдениями и выводами, я чувствовала себя супергероем. Если ничего не выходило, винила себя в невнимательности и принималась изучать факты еще более тщательно. Именно тогда я стала увлеченно собирать и анализировать данные, прячась от уязвимости в этом кропотливом занятии. Я словно решила не жить, а наблюдать за жизнью глазами равнодушного исследователя. Я слишком часто в своей работе вижу последствия парентификации. Ко мне приходят на первый взгляд умеющие совсем справляться взрослые люди, но на самом деле внутри них до сих пор прячется очень одинокий и перенапряженный ребенок, которому все так же страшно и больно от того, что приходилось делать для взрослых, когда они сами должны были нести эту ответственность. Их совсем не утешают фразы в духе «но ты же справился, смотри, какой ты стал взрослый и сильный». Их не радует эта отравленная медаль за отвагу. Больше всего на свете они хотели бы там и тогда быть всего лишь детьми среди настоящих взрослых, но у них не было такой возможности. В терапии нам приходится помогать их внутренним детям занимать положенное им место, разрешая им играть или быть расслабленными, вместо того, чтобы всё контролировать и за всё отвечать. Там и тогда они не могли себе этого позволить. Но сейчас... У них может появиться тот взрослый, который даст им право не справляться за других. Инцестуализация. Мы обязательно должны затронуть очень неприятное явление, которое французские психоаналитики называют «инцестуальностью». В физическом соблазнении, реальном инцесте, родитель вовлекает ребенка в сексуализированное взаимодействие. В инцестуальности ничего подобного нет. Инцестуализация в детско-родительских отношениях — это использование психики ребенка, когда один из родителей соблазняет его играть роль симбиотического партнера, призванного заместить другого родителя в паре. Это очень сцепленные, слитые, зависимые отношения с ребенком, в которые родитель его втягивает, если другой родитель либо вообще отсутствует, либо уходит на задний план. Так часто бывает в семьях, когда ребенка воспитывает одна мать. В ней часто просыпается самая настоящая жажда обладания всей жизнью ребенка, включая его мысли, желания и потребности. В ней бушует самая настоящая ревность ко всем, кто имеет право претендовать на внимание и время ее ребенка, кстати, независимо от пола. В ней живет ненависть к любому проявлению свободы, о которой заикается сын или дочь, потому что это уход из-под ее влияния, власти, управления и контроля. Дети таких родителей часто становятся принадлежностью, призванной подтверждать существование другого. Их жизнь не просто подчинена психике другого, а искалечена и искажена. На таких людях наложен запрет на измену собственной жизнью. Это и есть в некотором роде самый настоящий венец безбрачия, поскольку место любимого человека уже занято тем самым несепарированным родителем. И, казалось бы, та потребность, которую нам невозможно было удовлетворить в такой связи с матерью, это как разъединение. И что наша психика пытается завершить именно это. Нам не была дана возможность выйти на свободу из удушающего слияния. И вот мы хотим ее обрести. Но в том-то и парадокс. В контакте с такой матерью невозможно пережить и необходимое здоровое слияние. Она не различала себя и нас. Для нее все было слито. где ее желания и потребности, а где наши. Чаще всего она или затапливала нас своими переживаниями и удовлетворяла с помощью нас то, что хотела сама, или сама переполнялась нашими эмоциями, отказывая сделать свой материнский эмоциональный труд, который мог бы формировать нашу психику. Такая зависимость от ребенка снова переворачивала с ног на голову всю систему. Там, где мы должны были иметь возможность зависеть от матери, она не могла создавать для этого условий. Такая мать не может быть отдельной не только от ребенка. Она находится в слиянии с внешними, иногда полученными от своей матери, представлениями о том, как надо воспитывать детей или какой она должна быть. И за всем этим несепарированная мать не может разглядеть ни реальную себя, ни своего ребенка, таким, какой он есть. Она больше руководствуется тревогой о своем соответствии, как было бы правильно, вместо настоящей эмоциональной связи. Любимая идея таких матерей – вся жизнь детям, что, естественно, вызывает последующую истощенность и новые упреки в неблагодарности. Все это объяснимо, если видеть зависимую структуру характера несепарированной матери. Она просто не может не делать ребенка центром своей психической жизни и обращается соответственно, то требует полнейшего симбиоза, то манипулирует и внушает чувство вины за свои желания, то наказывает за попытки утвердить свою автономность, считая это предательством и нелюбовью. Она делает все, чтобы не переживать свою тревогу и боль возможного одиночества, которые буквально разрушают ее. И это наследство, которое она забрала из своей семьи и просто перенесла на другой объект, на своего ребенка. Инфантильность родителей проявляется не только в виде использования ребенка в своих целях, или отказа выполнять свою роль. Достаточно часто можно встретить очень агрессивные, нарциссические, даже садистические формы проявления личной незрелости взрослых. Это могут быть дисфункциональные семьи, построенные на основе физического, морального, эмоционального, психологического насилия. Отвечая на вопросы далее, вы можете хотя бы примерно определить, была ли ваша семья тем местом, в котором вы просто не могли получить опыт сплоченных, открытых и теплых отношений. Возможно, это позволит более реалистично оценить качество контактов с вашими родными людьми, а это, в свою очередь, легализует ваши ожидания, которые вы никак не могли удовлетворить внутри семьи, но имели на это полное право. И кроме того, вы сможете признать, что вам просто неоткуда было взять те модели поведения и здорового общения, чтобы закончить сепарацию, конструктивно разрешив с родителями все накопившиеся конфликты и противоречия. Когда кто-то в вашей семье огорчен, остальным не интересно что произошло. Члены вашей семьи не обращаются с просьбами друг к другу. В вашей семье не принято проводить досуг вместе. Семейные мероприятия всегда пытка для всех. В вашей семье не принято открыто проявлять чувства друг к другу. В вашей семье не принято телесно выражать любовь, симпатию, нежность и заботу. Члены вашей семьи вообще не показывают никаких эмоций. В вашей семье не принято прямо высказывать просьбы, ожидания или недовольство друг другом. Вы никогда не обсуждаете друг с другом, как решать ту или иную проблему. В вашей семье все слишком сосредоточены на себе. В критической ситуации вы не можете рассчитывать на поддержку близких. Вы предпочитаете не говорить о разногласиях, замалчивая их. Вы не выясняете отношения друг с другом. Если что-то прямо не затрагивает членов вашей семьи, то они не вовлекаются в отношения с другими. В вашей семье не принято показывать друг другу свою грусть или горе. В вашей семье никто не разделяет увлечения друг друга. У вас не принято говорить о своих страхах или тревоге. В вашей семье много негативных чувств друг к другу. Атмосфера в семье чаще всего напряженная. В вашей семье никогда не замечают то, что вы сделали хорошо или в чем добились успеха, но зато всегда выскажут критику или недовольство тем, что у вас не получилось. Когда в семье случается проблема, все пытаются устраниться от ее решения. В вашей семье не принято говорить друг другу о том, что можно было бы изменить или исправить. Вы не можете плакать в присутствии членов своей семьи. Вы много скрываете, чтобы это не повлекло слишком сильного вмешательства в ваши дела и нарушения границ. Вы не можете доверять своим близким в том, как они ведут себя в трудной ситуации. В вашей семье стыдно признаваться друг другу в неудачах. У вас нет ни привычки, ни желания делиться чем-то хорошим с вашими родными. Сарказм и высмеивание – обычный способ общения в вашей семье. Вам обычно не о чем говорить с членами вашей семьи. Вы предпочитаете не беспокоить и не напрягать близких своими проблемами. Вам нельзя быть уязвимым и слабым рядом с близкими. Вы испытываете постоянное чувство одиночества и невозможности близости хоть с кем-то из родителей на протяжении всей жизни.